Глава 99. Сара решила отправить вещи Кадиса в мастерскую в Дансикском пассаже. Она не представляла, как он обходится без них в своем добровольном заточении. Молчание мужа начинало беспокоить Сару. Кадис не показывался на публике вот уже четыре месяца. Переступив порог гардеробной, она испытала острую боль. Каждая вещь здесь напоминала о Кадисе. Почему ей не хватало сил возненавидеть предателя? Сара медленно перебирала рубашки, галстуки, костюмы и пальто, словно хотела отсрочить час расставания. В шкафах, словно призрак, витал запах Кадиса. В блокнотах, на салфетках, на старых щитах. Всюду были его наброски. Хозяин вещей давно ушел но в них по инерции еще теплилась частичка его души. Сара листала альбом со скизами мужа, любуясь четкими линиями, дерзкими решительными штрихами. Из середины альбома выпали сложенные пополам страницы какого-то старого журнала. Сара подобрала их и развернула. На первой странице под заголовком «Арс Амантия существует» был изображен точно такой же символ, как на медальоне Мазарин, на груди у человека с фотографии и на картине Кадиса. Сара вчитывалась в статью, поражаясь все сильнее. В журнале говорилось о старинной секте, об искусстве, двойственности добра и зла, пропавшей реликвии о женском начале, как источники искусства, о высокой любви, порождающей плотское влечение и творческое вдохновение, о катарах и еретиках. Вокруг явно происходило что-то странное. Сара обыскала шкаф, ящики, письменный стол, осмотрела кабинет, в котором Кадис любил запираться, перебрала его бумаги, перелистала книги и, наконец, обнаружила в темном углу за скульптурой Генри Мура потертый чемодан. Интересно, как он здесь оказался. Сара его совсем не помнила. Она вытащила чемодан на свет и попыталась открыть, но он был заперт на замок. Сара позвала Жюльетт и попросила ее принести молоток. Отослав экономку, она принялась бить молотком по замку, пока тот не отлетел. Открыв чемодан, Сара не поверила своим глазам. В нем лежала белоснежная туника с тем самым символом, вышитым на груди. Как эта вещь оказалась в их доме? Внизу надрывались телефоны. Жюльет брала трубку, но через несколько мгновений снова раздавался звонок. В гостиной на первом этаже творился сущий ад. На мобильник Сары то и дело приходили сообщения. И надпись на экране сообщала, что память переполнена. Экономка настойчиво барабанила в дверь кабинета. «Мадам! Мадам! В чем дело, Жюльет?» «Телефоны, мадам! Они все время звонят. А охранник говорит, что у подъезда целая толпа репортеров. Кажется, они хотят поговорить о месье Кадиссе». «Я никого не принимаю». Я так и сказала, но они не расходятся. Им интересно, что вы думаете о последнем заявлении месье на пресс-конференции. Сара убрала тунику обратно в чемодан и открыла дверь. Какое еще заявление, Жюллет? Не знаю, мадам, я ничего не поняла. Ладно, я сама разберусь. Сара позвонила охраннику и велела разогнать журналистов. Потом включила автоответчик, своего телефона и принялась слушать сообщение за сообщением. Бип, бип. Привет, Сара. Я только что узнала. Это просто в голове не укладывается. То, что сказал Кадис, правда, позвони мне. Бип. Привет, Сара. Какого дьявола твою сноху все время показывают по телевизору? Твоему что совсем спятил? Позвони мне. Бип. «Боже мой, Сара, что происходит? В Нью-Йорке все только об этом и говорят. Представляю, каково тебе сейчас. Позвони мне». «Бип?» Все говорили о каком-то заявлении Кадиса? Но никто так и не объяснил, что к чему. Что же он такое сказал? Сара перебралась в гостиную, включила телевизор и принялась щелкать пультом, пока не увидела на одном из каналов Суровое лицо Кадиса и не услышала его усталый голос. Ни одна из этих картин не была бы создана, не появись в моей жизни выдающаяся художница. Совсем юная девушка, которая пришла ко мне в студию, чтобы научиться тому, в чем давно меня превзошла. Дамы и господа, подлинные сокровища, представленные на последней выставке, Творение Мазарин Кавалье — это все, что я хотел сказать. Услышанного было вполне достаточно. Сара Миллер схватила пальто и бросилась вон из дома. Она хлопнула дверью так, что Жюльет на кухне вздрогнула.